Ему ни в чем нет отказа, не разглашая этого. Найдутся люди, которые поставят мне это в укор. 15 мая. Простые люди нашего городка уже знают и любят меня, в особенности дети. Я сделал печальное открытие. Вначале, когда я подходил к ним и приветливо расспрашивал о том о сём,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 и увидел, как молоденькая служанка поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку, а сама оглядывалась, не идет ли какая-нибудь подружка, чтобы помочь ей поднять кувшин на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее. «Помочь вам, девушка?» — спросил я. Она вся так изорделась. «Что вы, сударь?» — возразила она. «Не церемоньтесь!» Она поправила кружок на голове. И я помог ей. Она поблагодарила и пошла вверх по лестнице.